Глава четвертая. Blackout. Электрический свет мигал. Я ч у в с т в о в а л а тупую ноющую боль в области затылка. Когда я смогла сфокусировать взгляд, поняла, что это моргает лампочка в ванной. А я р а с п л а с т а л а с ь на полу, ощущая с т я н у т ы й мышечным спазмом спиной холод кафеля. Попытка оторвать от пола хотя бы голову отозвалась только усилившейся болью. Глаза заслезились. Я машинально поднесла руку к пульсирующему источнику боли. Липко. Боже, на руках остался небольшой темно-красный след. Мутила со страшной силой, похоже на сотрясение. Осторожно, придерживая трещавшую голову так, словно она могла оторваться. Подползла к унитазу, меня вывернула. Опираясь на края белого друга, я пыталась отдышаться. Что произошло? Слишком часто приходится задавать себе этот вопрос. В еще заторможенном сознании пронеслись обрывки воспоминаний: открытая дверь, ванна, бутылка, таблетки, а потом темнота. И по г р о в ы м р а с с в е т о м меня настигло сотрясение. Хотелось спать, нельзя, нельзя. Сдерживая рвотные позывы, я двигалась в сторону спальни, позвонить п а р т и е Мне нужна была помощь. Краем глаза я заметила, что у в а н н о й больше не стояло ни пузырька, ни пустой тары из подводки. Я сошла с ума. Снова или не долечилась? довела себя до травмы, цепляясь за металлическую ручку двери ванной комнаты, я смогла принять вертикальное положение. Мир в е р т е л с я перед глазами. Тихо охнув, я приняла решение переступить через бунтующую гордость, в з ы в а в ш е й к почти утраченному чувству собственного достоинства, и качаясь, направилась к номеру пять два три. Мой стук был больше похож на скрежет ногтями. Не хватало сил. Поздняя мысль о возможном отсутствии мужа в комнате к о л ь н у л а б о л ь ю над правым глазом. Но к счастью, белая дверь распахнулась, и я свалилась Джозефу прямо в руки. Перед повторной потерей сознания мне п о ч у д и л о с ь что его ладони окрасились красным. Не могу согласиться с тем, что жесткий ворс намного у д о б н е й кафеля в ванной. Казалось. что упругие ворсинки ковра просто впиваются мне в кожу не хуже, как те миры. Я лежала около двери пять два три. Эти пробуждения на полу начинают надоедать. К своему величайшему удивлению я очнулась без головной боли. Исцеление ковром не иначе. Осторожно, хватаясь за стену, я поднялась на ноги и развернулась в сторону своего номера. Но чертова дверь оказалась заперта, а магнитный ключ остался в комнате. Еще раз безнадежно похлопав себя по карманам, я вздохнула и направилась к лифту. По лестнице спускаться было рискованно. Попрошу карточку администратора, заплачу штраф потом. Уже оказавшись в кабине, где звучала знакомая минорная композиция в исполнении струнного оркестра, меня порадовал тот факт. Что-то шнотат о ж е отступил. а Чувствовала я себя, за исключением провала в памяти, практически нормально. Зевая и совершенно не желая прикрывать рот рукой, я вылезла из лифта. Темный вестибюль освещался лишь холодным электрическим светом энергосберегающих ламп, размещенных на стенах. Верхний свет был выключен. За окном темнота. Холодный воздух ощущался острее. Амира, прекрасно вписывающаяся в царившую вокруг нее обстановку, подобно экзотическому ядовитому цветку отравляла и без того напряженную атмосферу отеля. В этот раз она заметила меня сразу. Цокот ее невысоких каблуков гулко раздавался в холле. Она шла в мою сторону медленно, будто торопиться мрачному портье было совершенно некуда. Вполне вероятно, что так оно и было. Страх липким потом пролился вдоль позвоночника. Рада тебя видеть, Элис. Бледные губы администратора растянулись в привычном для нее оскале, обнажая мелкие острые зубки. Пиранья. Я зажмурила глаза, повторяя про себя: тебя здесь нет, тебя здесь нет. Голос м и р ы скользкой змеей прокрался в мое сопротивляющееся сознание. Я здесь, уверяю тебя. Партия невесело рассмеялась. Смех ее был похож на битое стекло, резал слух. Она телепат? Хотя чему я удивляюсь? Почему бы образом, который создал мой мозг, и не знать, о чем я думаю? Смешок м и р ы вновь нарушил молчание. Я открыла глаза. Она стояла в каких-то двадцати сантиметрах от меня, а может и того меньше. На таком расстоянии стали заметны коричневые крапинки в радужке ее почти бесцветных глаз, глаз, к о т о р ы й словно рентген видели меня насквозь. Мое тело дернулось, как от удара током, и я непроизвольно отшатнулась назад. Что так напугало тебя? невинно полюбопытствовала администратор. Протянув свою длинную руку, она кончиками пальцев попыталась убрать упавшую мне на лицо прядь волос. Я отбросила ее х л а д н у ю длань и постаралась ответить партие без дрожи в голосе. Ты, ты меня пугаешь. Кто ты вообще такая? Пусть голос и не дрожал, но высокие ноты выдавали волнение. Мира оставалась невозмутимой. Я. Девушка склонила голову набок и задумчиво закусила губу. Я портье. Она постучала немного загнутым на кончике ногтем по золотистому бейджу. Портье. Ну да, а я балерина парижской оперы. Набравшись смелости, я почти вплотную приблизилась к администратору. Уверена, что ты кто угодно, но не просто портье. Скрестив руки на груди, я недовольно взглянула на миру, а я и не говорила, что просто партия. Улыбнувшись т е п л е й вымолвила администратор. Но, наверное, всегда проще показать, чем что-либо объяснять. Идем, она поманила пальцем меня в сторону лифта. Ну, ж д у т к и мне и первой поездки хватило с л и х в о й Добравшись до лифтов. п о р т ь е провела рукой по пустой стене между двух кнопок вызова, сделала пару шагов назад. Не успела Мира отойти, как появилась третья кабина прямо на том месте, где п а р т ь е прикасалась руками. Лифт был старый, с в и т и е в а т ы м и коваными решетками. а д м и н и с т р а т о р открыла дверь с небольшим скрипом, от звука которого я вздрогнула и позволила мурашкам стройным маршем пройтись по моей покрытой испаренной коже. Войдя в кабину, девушка повернулась ко мне и кивнула, мол, заходи. Чего ждешь? Я не могла пошевелиться, искала признаки сна или галлюцинаций. Подошла к с т е н д у с журналами и газетами, печатные издания п е с т р е л и заголовками: п о х у д е й за семь дней к Новому году". Гонзалес, Н. Либертад Конкаго Страс, Нодекларер Пор Эльвар э г е т Узнай свою судьбу. Гороскоп на 2020 год внутри. Вряд ли мозг может воспроизвести неизвестный для меня язык. Медленно вздохнув и также не торопливо выдохнув, я подошла к кованой двери лифта, цепляясь дрожащими руками за решетку, как в спасательный круг. Я почти с мольбой обратилась к миру. Почему это происходит? Взгляд равнодушных бледносерых глаз отнюдь не успокаивал. Я себе задаю этот вопрос постоянно. Проходи. Портье отступило в глубь кабины. Конструкция не внушала доверия. Закрой дверь. Директивным тоном р а с п р я д и л а с ь мира. Я послушно захлопнула решетку. Послышался звонкий щелчок замка. Так и должно быть. На мой вопросительный взгляд девушка покачала беловолосой головой. Не стоит волноваться. Аскал вновь и с к а з и л ее рот. По крайней мере об этом. Интересно. А о чем тогда следует? Хотя причин для беспокойств у меня было предостаточно: внезапная смерть едва знакомой мне Марты, моя потеря сознания в номере, странный ночной гость с ожогами. р а з г у л и в а ю щ и е либо на свободе, либо в стране моих фантазий. Да, повод для волнения у меня был и не один. Лифт тронулся. Не устояв на ногах, я свалилась настоящую у задней стенки кабины Миру. Она о б в е л а меня руками, не предпринимая особых попыток помочь мне удержаться. А может, это и был ее этакий способ о к а з а н и я помощи. Аккуратно высвободившись из ее жутких объятий, я отошла к двери. Администратор усмехнулась. Лицо портье было скрыто в тени, освещения тусклой лампочки лифта явно не хватало. т е м н о т а сгущалась. Может, мы спускаемся в подвал? Я поискала глазами панель с кнопками, но ее не было. На небольшом чугунном квадрате, припаянном к решетке. Горела желтым тусклым огоньком всего одна небольшая кнопка. Что это? Для чего она? Я указала на желтый огонек. Мне были видны лишь очертания девушки. Возможно, понимая, что ночным зрением я не обладаю, а п а р т ь е очень важен зрительный контакт, другого объяснения я подобрать не могу. Мира приблизилась ко мне и ткнула в кнопку. Сейчас узнаешь, пообещал администратор тоном, не предвещавшим ничего хорошего. С невероятной силой кабина обрушилась в пропасть. Мой крик поглотила темнота. Я продолжала кричать, когда полная медсестра держала меня за плечи крепкой хваткой. Из-за собственного вопля я не могла разобрать, что она говорила, но ее голос и свет... Сменивший непроглядную тьму меня немного успокоил. Мой отчаянный визг стих. Запах хлорки чистого выстиранного белья заполнил ноздри. Головная боль напомнила о недавнем инциденте в ванной. Ненавижу этот отель. Оставлю негативный отзыв на сайте. Представив лица людей, которые прочтут мой отклик, я внезапно рассмеялась. Из плюсов хотела бы отметить чистоту в номере, ежедневную смену белья, удобную кровать. Но я крайне недовольна обслуживающим персоналом, особенно администратором Мирой. Во-первых, я не могу понять, она у вас правда работает или ее вообще не существует. А недавний инцидент просто поверг меня в невероятное изумление. Номер моей знакомой разгромил изувеченный ожогами мужчина. которого кроме меня и ночного партие никто больше не видел, шум из комнаты пострадавшей тоже был недосягаем до остальных постояльцев. В общем, ставлю пять баллов из десяти. э с т лёка! п u e d e ser moral, d о к t о r c o сделав шаг назад и с опаской поглядывая в мою сторону, крикнула кому-то на испанском сестра. Я начала отличать испанский от каталанского. Ха, но pasa nada, señorita. Es bien lo siento. Soy su marido, no se preocupe. Запыхавшись, влетел в палату Джо. Коня белого под ногами, да плаща героя за спиной не хватало только. Я вновь издала нервный смешок. Женщина закатила свои к а р и е глаза и, пробормотав негромко "диасмер", удалилась по своим делам. Джозеф хотел было по привычке зачесать волосы назад, но лишь поморщился, проведя ладонью по короткому ежику волос. Не только женщины не могут определиться с прической. Вымученно улыбнувшись, он осведомился: "Ты как? В порядке? Доктор на обходе? Скоро подойдет к тебе?" Все еще муж подвинул к моей кровати стул и сел. Я откинула голову на подушку. Голова болит, пожаловалась я. Но мысли постепенно возвращались в отель. Что же все-таки на самом деле происходит? Эй, осторожно дотронулся до моей руки Джозеф. Оставим пока наши р а з м о л в к и Я все равно не могу тебя бросить в таком состоянии. п р о и з о й д и все это еще пару месяцев назад, я может и поверила бы. но не сейчас, еще немного и я окончательно потеряю управление своей жизнью. И что он называет размовками? л Голую коллегу в нашем номере? Я устала, прикрыла глаза. Стоит подыграть. А в Лондоне первым делом иду к Гарси. Я в госпитале п р е Святой Девы Марии, слегка повернув голову к мужу, задала вопрос, на который в принципе уже знала ответ. Да. Откуда ты знаешь? Джонни недоуменно посмотрел на меня. Но, к счастью для него, я не могла найти в себе силы рассказать о своих приключениях в гостинице. Ответила вопросом на вопрос. Ты не в курсе? Марту, девушку из Золотой Лилии, сюда привезли. Я бы хотела навестить ее. Боль запульсировала в затылке. Попробую узнать. Подожди. И не сильно сжав перед уходом мою ладонь, он вышел в кипящий жизнью коридор. Актриса из меня никакая. Едва не отдернула руку. Я чуть приподнялась в постели. т о ш н о т ы вроде нет. Хороший знак. Осторожно, очень медленно я свесила с кровати одну ногу, затем вторую, коснувшись босыми ногами пола и встав с постели. Меня немного повело, но я удержалась. Зашла в туалет, вцепившись еще плохо слушающими с я руками в края раковины, я взглянула в зеркало. На меня смотрела бледная незнакомка с прямыми, спутанными на концах волосами. Под глазами переливались сине-фиолетовым цветом синяки, лицо осунулось, черты заострились. От созерцания своих метаморфоз меня отвлек негромкий оклик Джозефа. Элис, быстро он. Я тут в туалете, крикнула я, разворачиваясь к двери. Тебе надо лежать. Зачем ты встала? Так и тянула о грызнуться. А ты, как думаешь, умник? И легонько толкнув мужа в грудь, дабы убрался с прохода, прошла обратно в палату. Так что там с Мартой? уже не с таким раздражением обратилась я к Джо. Он немного помялся, затем подошел ко мне и, положив тяжелую ладонь на мое плечо, мрачно заверил: «Элис, лучше тебе присесть или даже прилечь». Я сбросила его руку и слишком резко плюхнулась на кровать, за что неокрепший организм отомстил мне головокружением. Закрыв глаза, чтобы остановить начавшееся вращение комнаты, я поторопила мужа. Джозеф, что с ней, черт возьми! Ты думаешь, мне может стать хуже? Куда? Я завалилась на бок. Так не хотелось задерживаться в больнице. Послышались шаги приближающегося ко мне Джо. Мне жаль, но Марта умерла сегодня ночью. Мне правда жаль. Кровать жалобно скрипнула под весом двух тел. Твою мать, д ж у л и я я должна была позвонить сестре Марте.